Когда я был совсем маленьким, мне случалось забиться на заре в живую изгородь, с которой стекали струйки воды, и я возвращался домой весь вымокший, дрожащий, счастливый, чтобы получить шлепок от бедной мамы и большую кружку кипящего молока. Весь день у меня не выходили из головы картины моего детства. Думаю о себе, как об умершем. В тетради вырвано десяток страниц. Несколько слов, оставшихся на полях у корешка, тщательно зачеркнуты. Доктора Дельбанда нашли сегодня поутру на опушке базанкурского леса с пробитой головой, уже окоченевшего. Он упал на тропинку в лощине меж густых зарослей орешника. Предполагают, что он потянул к себе ружье, запутавшееся в ветвях, И оно выстрелило. Я решил было уничтожить этот дневник. Но, подумавши, порвал только часть, которую счел излишней. Впрочем, я столько раз повторял все это мысленно, что знаю наизусть. Это точно голос, говорящий со мной безмолчно день и ночь. Надеюсь, он угаснет вместе со мной. Или же... Последние дни я много думал о грехе. Определять его как отступление от Божественного Завета, значит, по-моему, подходить слишком упрощенно. Люди наговорили о грехе уйму глупостей и, как водится, не дают себе труда подумать. Вот уже века и века врачи не могут прийти к согласию и дать точное определение болезни. Удовольствуйся они определением, что болезнь, отступление от нормы доброго здоровья, Им бы уже давным-давно не о чем было спорить. Но они всякий раз изучают болезнь на больном, чтобы его вылечить. То же самое пытаемся сделать и мы. Так что все эти шуточки, иронические улыбочки, смешки по поводу греха не слишком нас трогают. Естественно, никто не хочет смотреть дальше проступка. Но ведь проступок — это в конце концов только симптом. А симптомы, бросающиеся в глаза профану, отнюдь не всегда самые тревожные, самые важные. Я думаю, убежден, что немало есть людей, которые ничему не отдаются всем своим существом и не до конца искренне с собой. Они живут на поверхности самих себя, однако человеческая почва так плодоносна, что даже и этого тонкого внешнего слоя хватает для тощей жатвы создающий иллюзию подлинной судьбы. Говорят, во время последней войны мелкие служащие, робкие в обычной жизни, постепенно раскрывались как командиры. Они даже не подозревали в себе этой страсти повелевать. Нет, разумеется, здесь нет ничего похожего на то, что мы называем прекрасным словом «обращение», «конвертера». Но в конце концов достаточно и того, что эти бедняги изведали героизм в его простейшей форме, героизм без непорочности. А скольким людям так и не дано получить ни малейшего представления о героизме при приестественном, даруемом только верой, без которого нет внутренней жизни. Но судить-то их будут как раз по ней, Стоит об этом чуть призадуматься, это очевидно, неопровержимо. Значит? Значит, когда смерть отнимет у них все те искусственные придатки, которыми наделила людей этой породы общества, они предстанут в своем подлинном виде, такими, какими были неведомы для себя, мерзкими, недоразвитыми чудовищами, человеческими обрубками». Но если они так созданы, что могут они сказать о грехе? Что знают о нем? Рак, который их гложет, подобен многим опухолям. Он не причиняет боли. Большинство в лучшем случае ощутило укол в какой-то момент, но боль тут же ушла, и они позабыли о ней думать. Редко найдется ребенок, у которого внутренняя жизнь, в христианском понимании этого слова, не намечалось хотя бы в самой зачаточной форме. Был день, когда юная жизнь забилась сильнее, дух героизма зашевелился в глубине невинного сердца. Не так уж и властно, быть может, а все же достаточно, чтобы крохотное существо смутно что-то ощутило, а иногда, пусть и неосознанно, прияло великий риск спасения, заключающий в себе божественное начало человеческого бытия. Ребенок узнал нечто о добре и зле, получил представление о добре и зле в чистом виде, вне всякой связи с социальными условностями и нравами. Но он, естественно, реагировал на случившееся с ним по-детски, так что взрослым не сохранит об этой решающей высокой минуте ничего, кроме воспоминания о ребячей драме, а может даже и шалости так что ее подлинный смысл от него ускользнет. И до конца жизни он будет говорить о ней с размягченной улыбкой, со старческим умилением, чуть ли не со сладострастием. Трудно даже себе представить, сколько детского в людях, которые слывут серьезными, сколько поистине необъяснимого, невероятного ребячества. Мне, хоть я и не так давно священствую, Нередко доводилось, случается и теперь, внутренне улыбаться этому. А каким снисходительным, каким сочувственным тоном разговаривают с нами. Один араский нотариус, которого я напутствовал перед кончиной, лицо значительное, бывший сенатор, один из самых крупных землевладельцев департамента, сказал мне однажды, По-видимому, желаю извиниться за то, что выслушивает мои увещевания с некоторым скептицизмом, вполне, впрочем, благожелательным. «Я хорошо вас понимаю, господин Аббат. Мне знакомы ваши чувства. Я и сам был очень набожен. Лет в одиннадцать я ни за что бы не уснул, не прочтя трижды «Авы Мария». Да еще я положил себе читать эти молитвы, единым духом, без роздыха. Иначе, считал я, это принесет мне несчастье. Он полагал, что я на этом и остановился, что мы, бедные священники, на этом и останавливаемся. В конечном итоге я выслушал его предсмертную исповедь. Что сказать? Оказывается, жизнь нотариуса — дело невеликое. Вся она подчас укладывается в несколько слов. Нет греха тягче, чем утрата надежды. И, пожалуй, нет греха до такой степени обласканного взлелеянного. Человек распознаёт его не сразу, а в печали, возвещающей отчаяние, которое ему предшествует. Есть что-то упоительное. Это самый ароматный эликсир сатаны, его амброзия, ибо тоска Страница оборвана. Сегодня сделал очень странное открытие. Мадемуазель Луиза обычно оставляет молитвенник на своей скамье, в специальном ящичке. Сегодня я нашел толстую книгу на каменных плитах. И поскольку благочестивые картинки, которые были в нее вложены, рассыпались, мне невольно пришлось ее перелистать. Мне попалось на глаза... Несколько строк, написанных от руки на оборотной стороне переплета. Это имя и адрес мадемуазель, вероятно, ее прежний адрес, Шарлевиле, арденны Почерк тот же, что в анонимном письме. Во всяком случае, так мне показалось. Но что мне теперь до этого? Великие мира сего умеют без слов дать вам понять, что пора откланяться. Им достаточно кивка, взгляда, даже и этого не нужно. Но Бог... Я не утратил ни веры, ни надежды, ни любви. Но что смертному до вечных благ в этом бренном мире? Важна ли жажда вечных благ? Мне кажется, я их больше не жажду. Встретил господина Тарсийского Кюре на отпевании его старого друга. Могу сказать, что меня не покидает мысль о докторе Дельбанде. Но мысль, даже надрывающая душу, — это не молитва, она не может быть молитвой. Бог меня видит и судит. Я решил продолжать этот дневник. Потому что откровенное, скрупулезно точное изложение всего, что со мной происходит сейчас, в дни этого испытания, может, как знать, оказаться когда-нибудь полезным для меня, для меня или для кого-нибудь другого. Несмотря на то, что сердце мое ожесточилось, мне кажется, я не испытываю ни малейшей жалости никому. Жалость мне так недоступна, как молитва. Я понял это сегодня ночью, над гробом Аделины Супо хотя и постарался добросовестно ее напутствовать будущий скорее всего воображаемый читатель моего дневника вызывает у меня дружеское участие нежность предосудительная ведь на самом деле это нежность к себе самому я сделался писателем или как выражается блонжермонский благочинный поэтом и тем не менее Я хочу поэтому чистосердечно отметить здесь, что вовсе не пренебрегаю своими обязанностями. Напротив, улучшение, почти невероятное моего здоровья, очень благоприятствует работе. Было бы не вполне справедливо сказать, что я не молюсь за доктора Дельбанда. Я отправляю и эту обязанность, как всякую другую. Я даже воздерживаюсь от вина в последние дни» что угрожающе подтачивает мои силы. Короткий разговор с господином торсийским Кюре. Этот замечательный священник поистине удивительно владеет собой. Его самообладание очевидно, хотя внешне никак и не проявляется. Ни единым жестом, ни единым словом он не выказывает, каких усилий, какого напряжения воли стоит ему держать себя в руках. По его лицу видно, что он страдает. Он не пытается даже скрыть этого, с поистине монаршим прямодушием и простотой. В подобных обстоятельствах даже самых лучших людей, как правило, ловишь на двусмысленном взгляде, из тех, что более или менее открыто намекают. «Видите, я держусь. Не надо меня хвалить, это в моем характере. Благодарю». Взгляд господина Кюре бесхитростно ищет сочувствия, участия. Но с каким благородством? Так мог бы протянуть руку за подаянием король. Он провел две ночи над усопшим, и его сутана, обычно такая чистая, наглаженная, вся в пятнах, в глубоких складках, расходящихся веером, он забыл, может быть, впервые в жизни, Побриться. Его самообладание обнаруживает себя в одном. От него исходит, ничуть не меньше, чем обычно, та сила, которая даруется только верой. Несмотря на то, что его явно снедает тоска, доктор Дельбант, по слухам, покончил с собой, он остается человеком, излучающим на окружающих покой, мир, стойкость. Я служил сегодня обедню вместе с ним, как и подьякон. Мне доводилось раньше замечать, как при освещении слегка дрожат его прекрасные руки, простертые над чашей. Сегодня они не дрожали. В них даже была властность, величие. Невозможно описать, до какой степени это контрастировало с его лицом, осунувшимся от бессонницы, усталости и от И главное, мучительных мыслей, о которых я догадываюсь. Он ушел, не пожелав остаться на поминке, устроенной племянницей доктора, очень похожей на госпожу пигрео только еще более грузной. Я проводил его до вокзала, и поскольку до поезда оставалось еще полчаса, мы присели с ним на скамью. Он очень устал, и при ярком дневном свете лицо его показалось мне еще более измученным. Я никогда не замечал прежде морщин в углах его рта, несказанно печальных, горьких. Думаю, это и заставило меня решиться. Я вдруг сказал ему, «Вы не боитесь, что доктор...» Он не дал мне закончить фразы, словно пригвоздив последнее слово к моим губам своим властным взглядом. «Мне стоило большого труда не опустить глаза». Я знаю, он этого не любит. «Глаза, которые трусят», — говорит он. Наконец его черты мало-помалу смягчились, он даже чуть заметно улыбнулся. «Не стану передавать нашего разговора. Да и был ли этот разговор? Все это не продолжалось и двадцати минут. Небольшая пустынная площадь, обсаженная с двух сторон липами, казалось еще более тихой, чем обычно. Вспоминаю стайку голубей, регулярно пролетавшую над нами, стремительно и так низко, что был слышен свист крыльев. Он действительно опасается, что его старый друг застрелился. Похоже, он был совершенно деморализован, поскольку до последней минуты рассчитывал получить наследство от престарелой тетушки. Но та совсем недавно перевела свое состояние на имя весьма известного Стряпчева, поверенного его преосвященства, епископа. За что тот обязался выплачивать ей пожизненную ренту? Прежде доктор зарабатывал уйму денег и щедро тратил их на довольно своеобразные и несколько неразумные пожертвования, которые далеко не всегда оставались в тайне, и заставляли подозревать в докторе политическое честолюбие. Когда более молодые коллеги разделили между собой его клиентуру, он не пожелал менять своих привычек. «Чего ты хочешь?» Он не был человеком, способным чем-то пожертвовать ради сохранения остального. Он сотни раз говорил мне о бессмысленности борьбы с тем, что он именовал жестокостью людей и глупостью судьбы о том что социальная несправедливость неизлечима с нею нельзя покончить не уничтожив самого общества он сравнивал иллюзии реформаторов с иллюзиями последователей пастера которые мечтали обеззаразить мир словом он считал себя ослушником не больше и не меньше последним представителем той давно вымершей породы, если предположить, что она вообще когда-нибудь существовала, которая ведет безнадежную и беспощадную борьбу с завоевателем, превратившимся за века в законного владельца. «Я мщу», — говорил он. Короче, он не верил в существование регулярной армии, понимаешь? «Когда я сталкиваюсь с несправедливостью, которая разгуливает в одиночестве без охранников, и когда я вижу, что она мне по плечу не слишком слаба, не слишком сильна, я набрасываюсь на нее и душу. Это дорого ему обходилось. Еще прошлой осенью он выплатил долги старухе Гашвом — 11 тысяч франков, потому только, что господин Дюпонсо, хлеботорговец, скупил ее векселя и собирался наложить лапу на землю. Смерть проклятой тетки нанесла ему, конечно, последний удар. Да что там, 300 или 400 тысяч франков все равно мигом сгорели бы в таких руках. Тем более, что он, бедняга, с возрастом стал просто невозможен. Разве не вбил он себе в голову, что будет содержать, в точном смысле слова, старого пьянчугу по имени рыбатю бывшего браконьера, ленивого, как сурок, который живет в хижине угольщиков на границе владения Губо. Таскается, как говорят все, за девочками-пастушками и никогда не просыхает. А тот вдобавок еще смеялся над ним. Не думай, что доктор этого не знал. Но он, как всегда, поступал по-своему. У него на все были свои мотивы. «Какие?»